Глава шестая. Жизнь текла своим чередом, а в России тем временем стали активно развиваться первые соцсети. И если в самом начале их появления они не вызвали у Насти никакого интереса, то чуть позже ей пришла идея, что с их помощью она сможет попробовать осуществить свою давнюю задумку – все-таки попытаться еще раз найти Санечку. Ведь сколько бы лет ни прошло с того их пусть даже совсем коротенького романа и сколько бы разных событий и отношений у нее за это время не было, ей неизменно продолжал сниться один и тот же сон, в котором она приезжает в те места, ходит по улицам небольшого поселка и расспрашивает о Саше, попадающихся ей навстречу людей. Но, просыпаясь по утрам в растрепанных чувствах, она особо не задумывалась, кроется ли за этими периодически повторяющимися сновидениями какое-то важное послание души, и что вообще все это значит. Она понимала только одно – она должна его найти. Именно должна. Зачем и что она будет делать, когда найдет, девушка плохо себе представляла. Вернее, она просто об этом не думала. Как говорится, главное – найти. А там, по ходу, разберемся. И в который раз, размышляя на эту тему, она вновь ощутила какую-то просто сумасшедшую потребность его увидеть и по возможности признаться в своих чувствах тех чувствах, которые она испытывала к нему 15 лет назад, но так нелепо скрывала, и о которых он вряд ли мог догадываться. Звучит, пожалуй, совершенно бредово, особенно с учетом срока давности. Но для нее до сих пор это почему-то было бесконечно важно. Хотя осмыслить, что же на самом деле скрывается за этим, важно, в тот момент ей никак не удавалось. И да, разумеется, она искренне надеялась на возобновление отношений, но только уже в каком-то новом ключе. Дома компьютера у Насти не было, поэтому свои разыскные работы она могла проводить только в офисе. Дождавшись, пока коллеги разойдутся на обед, она зарегистрировалась в набирающей популярность социальной сети и ввела в строку поиска Александр Ермолаев. В ответ на ее запрос вывалилось около тысячи человек. Упс, дофига, конечно. Хотя этого и следовало ожидать, ведь у ее героя весьма распространенное имя с фамилией. Покопавшись в настройках, девушка выставила необходимые фильтры по стране, региону и возрасту. Поиск сократился до ста с небольшим человек, что тоже оказалось достаточно много, но по итогу все же значительно упростило ей задачу. После этого со свойственным ей упорством Настя пересмотрела их всех, но Сани среди его тесок так и не обнаружила. В целом, к такому повороту она была готова, потому как прекрасно понимала, что далеко не каждый сочтет нужным размещать о себе информацию в новомодной интернетовской паутине. Не удовлетворившись таким результатом, Анастасия попробовала пойти другим путем и вбила в поисковую строку «Михаил Матинский». И, о чудо, на аватарке одного единственного найденного системой аккаунта Красовался крупным планом никто иной, как Мишка Мотя. От радости Настя чуть не подпрыгнула. «Ну да, Мотя! Тот самый Мотя, который почти не изменился!» «Обалдеть, конечно!» Закружилась у нее в голове, и от мгновенно нахлынувших воспоминаний предательски защемило в груди. В эти минуты прошлое настолько четко проявилось перед ее внутренним взором, словно все случилось совсем недавно. И тут же, будто кто-то невидимый, вставил волшебный ключик в потайной ларец, где до сих пор надежно хранился полный набор ее эмоций и переживаний, рожденных событиями тех далеких лет и практически не утративших своей силы. — Анюта, я мутью нашла, он в одноклассниках есть! Подлетела возбужденная Настя к своей подруге, уплетающей принесенный из дома салат в их небольшом импровизированном кухонном уголке отгороженным шкафами. «Ого! Круто!» Тут же встрепенулась Аня. «Ты уже придумала, что напишешь? Думаю, пока как лучше написать, чтобы лаконично и легко получилось». «Это правильно. Не надо вываливать сразу все, а то напугаешь человека», подружески посоветовала Аня. «Предложи вначале просто созвониться». «Ага, я так и собираюсь сделать», закивала Настя. А уж потом в разговоре Предложу всем вместе встретиться. Ну, в смысле, втроем или вчетвером, если выйдет Нинку подтянуть. «Все, давай, иди пиши», – скомандовала Аня и добавила. «С Богом». Набрав в грудь максимальное количество воздуха и шумно выдохнув, Настя вернулась к компьютеру. «Миша, привет! Как дела? Помнишь меня?» Написала она и для легкости добавила смайлик. Мишка не был в тот момент онлайн. Ее сообщение повисло в непрочитанных. Подождав немного в надежде, что он проявится в ближайшее время, но так и не дождавшись, Настя тоже вышла из сети, чтобы не заглядывать туда непрестанно, решив сосредоточиться на почти полностью задвинутой сегодня работе. «Ладно, первый шаг я сделала, а ответит он сегодня или через несколько дней не имеет особого значения». И на этом она немного успокоилась. На следующий день ее ждал приятный сюрприз. Моти ответил и, судя по всему, обрадовался ее внезапному появлению. Воодушевившись, Настя предложила ему созвониться. Он написал, что готов позвонить ей и спросил, когда это лучше сделать. Девушка отправила ему свой рабочий номер и, на всякий случай, номер мобильного. И поскольку время подходило к обеду, она предложила сделать это прямо сейчас ведь переключиться на работу ей все равно бы уже не удалось. Мишка набрал ее достаточно быстро, и по его голосу она поняла, что не ошиблась, предполагая, что он будет рад пообщаться. После обмена приветственными репликами и немного поболтав о том, кто из них как сейчас поживает, Настя аккуратно перешла к волнующей ее теме и как бы между делом спросила. «А как там Саня? Вы с ним по-прежнему близкие друзья?» «Да, дружим, конечно», – бодро отозвался Мотя. «Правда, нечасто видимся, у каждого свои дела заботы. Санек тоже женат, сын у него растет». На этой фразе Настя сглотнула внезапно образовавшийся в горле ком плотно сжатого воздуха и подумала. «Вот, блин, хоть и была к такой информации готова, но все равно где-то глубоко внутри надеялась, что, может, за это время у него в семейном положении что-то изменилось, ведь люди иногда разводятся. Но постаралась никак не выдавать своей настоящей реакции. Мишка же тем временем продолжал. Саня крутым стал. У него своя охранная фирма, дом в элитном пригородном поселке. — Да, молодец, — поддержала разговор Настя. — А как он вообще? — Поздравил сильно. — усмехнулся Мишка. — В настоящего медведя превратился. Настя для приличия хихикнула в ответ и, собравшись с духом, все тем же легким и непринужденным тоном предложила. — Слушай, а может, встретимся как-нибудь все вместе? Посидим, поболтаем, чайку попьем и молодость вспомним. Я буду рада с вами повидаться. — Ну, это вряд ли получится, — протянул Мишка. — У меня работа много времени занимает, да и семья тоже. «Хотя мне приятно было сейчас с тобой пообщаться». «Мне тоже», – искренне заверила его девушка и добавила. «Ты, Саня, привет от меня передавай». «Да, обязательно передам», – ответил молодой человек, и на этом они попрощались. О том, чтобы созваниваться и списываться еще, не было и речи, так как смысла в этом Настя уже не видела. Да и сам Мишка понимал, что нашла она его только ради того, чтобы расспросить про Сашу. В любом случае, она сделала все, что смогла. И пообщались они на самом деле очень мило. Вот только переданный привет вышел каким-то то ли формальным, то ли… Каким именно Настя и сама толком не понимала, но ощущала, что за этим виртуальным посланием не было ни глубины ее истинных чувств, ни какой бы то ни было четкой смысловой нагрузки. И воспринять его вполне можно было как кинутый между прочим и особо ничего не значащий. Вечером Настя заехала по работе в центр города и после встречи с партнерами спустилась в метро, собираясь отправиться в сторону дома. И тут случилось нечто совершенно необъяснимое. В одно мгновение ее обдало сильнейшим жаром, и она почувствовала себя словно в центре пылающего огненного столпа. Девушка машинально шагнула в подъехавший вагон и прислонилась к перегородке, отделяющей ряд сидений. Ее сердце бешено колотилось, перед глазами танцевала пламенная субстанция. Она не понимала, что конкретно происходит, но четко знала одно. Прямо сейчас, вот в это самое мгновение, Мишка разговаривает о ней с Сашей. Настя просто это знала, она чувствовала это. Откуда и каким образом к ней пришло это самое знание, На этот счет у нее не было никаких, даже маломальских предположений. О том, что между людьми существует ментальная связь, в то время Настя могла только догадываться. Но как-то совершенно непостижимо и в какой-то степени феноменально, она уловила реакцию его души, мощнейшую, пронзающую пространство и очень живую. А дальше? Дальше на протяжении нескольких дней она упрямо ждала Саниного звонка, отказываясь верить собственной интуиции, которая уверенно шептала, что ожидание напрасны, и он не позвонит. И, как всегда, оказалась права. Ничего не произошло.